Глава восемнадцатая. Аргайл попросил у мэри Верней мобильный телефон позвонить Флавии. Неприязнь к этим средствам связи не зашла у него настолько далеко, чтобы в случае необходимости отказываться ими пользоваться. Жена потребовала, чтобы он немедленно ехал к ней, но куда не сказала. Аргайл ничего не знал о слежке, и скрытность Флавии поначалу его раздражала. Сообразил лишь, когда Флавия произнесла слово «трюфели». Он понял, что речь идёт о небольшом ресторане на полпути между Флоренцией и Сиенной, где пару лет назад они провели несколько блаженных часов. Конечно, можно было выбрать место поближе, но Аргаил привык к её маленьким причудам и погнал туда машину. Флавия заявила, что у неё важные новости. Он ответил то же самое. Каждый не сомневался, что его новости самые важные. Когда они встретились и проговорили целый час, Оргайл согласился, что Флавия на целый корпус впереди. Во-первых, беременность, во-вторых, слежка и наконец, причастность премьер-министра Италии к убийству. А что у него? Мэри Верней и Батандо любят друг друга и решили связать судьбы, но всё же Оргайл сумел прояснить один из её вопросов: почему следователь выбрал Батандо? В 60-е годы, когда Батанди работал во Флоренции, следователь заметил его и проникся симпатией. Написал несколько рекомендательных писем. Это есть в полицейском отчёте в архиве Виллы Буонатерра. Покровительство балеста помогло Батанди сделать карьеру. Он считал себя его должником. Впрочем, мы можем поехать и расспросить его. Давай. Флавия посмотрела в окно и улыбнулась. Но если честно, то мне бы сейчас хотелось на всё плюнуть. и забыть. К чёрту премьер-министра и убийство, совершённое много лет назад. К чёрту картину Клода Лоррена. Знаешь, о чём я мечтаю? Сделать ремонт в нашей квартире, оклеить её новыми обоями. Я думала об этом целый день. Неужели? Странно? Хм, очень. Понимаешь, я столько лет работала без отпуска и хочу посидеть дома, поливать цветы, ходить по магазинам, Так в чём дело, бросай всё, увольняйся? Ты серьёзно? Конечно. <свы> и что я буду делать? Рожу ребёнка, пройдёт какое-то время, а потом что? Кстати, любое выходное пособие, даже самое щедрое, когда-нибудь закончится. Аргаил представил Флавью с её умом и энергией обычной домохозяйкой и испугался. Э, мы можем открыть частное детективное агентство по розыску пропавших картин. Некоторые владельцы не желают обращаться в полицию. Привлечём Батандо в качестве консультанта и Мэри Верней, добавила она с лёгким сарказмом. А что, её опыт точно тоже пригодится. Клиенты станут переводить на нас счёт кругленькие суммы, а мы им взамен эффективное и качественное обслуживание. Предполагаешь, что это будет легко? Разве нет? Нет. Думаешь, можно просто так побегать, задавать вопросы и вытащить из шляпы украденную картину? Без полицейской базы данных и других материалов никогда ничего не сделаешь. И не надейся, что я или Батандо очень долго сумеем, используя свои старые связи, чтобы добывать официальную информацию. У нас ведь уходишь и всё. Так что нам с Батандо придётся собирать крупицы. Ну, это мы ещё серьёзно обсудим. И проблему переезда тоже. Какого переезда? Ребёнку нужен свежий воздух. Ты готов уехать из Рима? В самом деле? Флавья изумилась бы меньше, если бы Аргайл решил, например, поступить на военную службу. Не знаю. Ну вот ты сказал о ребёнке, и очень захотелось. Кстати, о ребёнке. По-моему, ты никак не отреагировал. Э, в каком смысле? Ну, в том смысле, что рад ты или нет. Что значит то рад? Да я просто в восторге, в таком восторге, что Флавия улыбнулась прекрасно. Прекрасно. Она не привыкла, чтобы муж бурно выражал эмоции. Теперь поехали поговорим с Батандой. Добролись они спокойно. Флавия дремала, мысли Аргайло занимали её новостями. Правильнее, конечно, было бы лечь спать, а все дела обсудить утром. Однако они уютно расположились в креслах, наслаждаясь вечерней прохладой. Мария зажгла на веранде свет, принесла сок для Флавии и вино для остальных. Флавия поведала о своих невзгодах, сообщила все новости. Когда она закончила, Батанду улыбнулся. Молодец. Прекрасно сработало. Я знал, что рано или поздно ты это раскусишь. Но почему вы сами не рассказали? Даже немного обидно. — А потому что негодяй Саботини меня шантажировал. Пригрозил сжечь картину, если я кому-нибудь проговорюсь. Я ознакомился с его досье и решил, что он чокнутый и сделает это. Главное было вернуть картину. Саботини позвонил примерно через двадцать минут после твоего ухода. Он когда-то рассказал мне о встрече с премьер-министром. Заявил, что картина у него... И предложил обменять её на материалы, которые передал мне следователь Балеста, иначе он её уничтожит. Я был потрясён, поскольку не вспоминала конверт и почти 20 лет. Дело в том, что расследование Балеста было более или менее неофициальным, и он никогда не объяснял, в чём его суть. К тому времени мы стали большими друзьями. Он попросил меня взять на хранение конверт Я согласился, не задавая вопросов. В молодости Болестом не очень помог. С тех пор мы поддерживали связь. Я заезжал к нему, когда появлялся во Флоренции, а он ко мне в Рим. Это случалось примерно раз в год, иногда реже. Я положил конверт в папку и забыл. Там могло лежать завещание или ещё что-нибудь. Потом наши встречи прекратились. Я пытался наладить контакт. Когда его начали преследовать, написал ему большое письмо с выражением сочувствия, но ответа не получил. Приехал к нему домой, но мне сказали, что его нет. Сделал ещё несколько попыток, а потом обиделся и перестал докучать. Знаю, что он занялся адвокатской практикой и провёл остаток жизни, защищая мелких воришек и превысивших скорость водителей. Ни с кем не встречался. Порвал не только со мной, но и со всеми остальными друзьями. В письме к Саботине он говорит, что его семье угрожали. Я этого не знал. Вероятно, он не хотел подвергать меня риску. В любом случае, об этом конверте я вспомнил, когда идиот Саботине возник со своими угрозами. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Но я, конечно, вскрыл конверт. Хотя это ничего не дало. Там содержался перечень банковских операций. «Чьих? Понятия не имею. Анонимный счет в бельгийском банке, другой в Милане. Только номера, без фамилий. Деньги приличные, особенно в 81-м году. Между июнем и сентябрем пять траншей по 25 тысяч долларов. Я не догадывался, зачем это нужно саботине, но такова была цена за картину Клода Лорена. Я сделал ксерокопию всех материалов, И направился в условленное место встречи на загородной аллее, примерно в 20 милях к югу от Рима. Мне надо было остановиться на придорожной стоянке грузового транспорта, выйти из машины и ждать. Собети не сработал очень умно, я от него не ожидал. Он прибыл в белом фургончике, открыл дверцу, чтобы показать картину, я показал ему конверт. Он потребовал его вскрыть и, увидев банковские счета, просиял. Вели ясно, что именно это ему и нужно. Когда я задал собатини вопрос о счетах, он наставил мне в грудь пистолет и ответил, что это я узнаю в пятницу. И умчался с конвертом, картиной и ключами от моей машины. Замечательно восхитилась в лаве. Как ты можешь вообразить, я немного расстроился, продолжил Батанда с грустью. Не в последнюю очередь, потому что надо было идти к тебе и признаваться в собственной глупости. Я решил посмотреть, нельзя ли как-то подремонтировать повреждения. Вряд ли следовало рассчитывать, что он окажется дома или в своей студии, но привычка к скрупулёзности заставила меня начать поиски там. Когда я подъехал к его дому, во всех комнатах горел свет. Мне пришлось ждать почти 4 часа. Потом свет погас, и из подъезда вышел не Сабатини, а некто низкорослый и толстый со свёртком под мышкой. Он сел в чёрную альфа-ромео и исчез. Наверное, оттуда, подумал я, и немного успокоившись, направился к нему в студию. Там его тоже не оказалось. Последнее место, где мог находиться Соботенин, была галерея, где он изображал свой так называемый перформанс. Я нашёл его в ушате с алебастром, мёртвым. Сомнительно, чтобы парень отмочил со мной такую штуку, а затем приехал и сразу полез в алебастр. Мне показалось, что свет в квартире Соботини и его присутствие в Ушате как-то связаны. Уверен, его голову подержали под алебастром, пока он не захлебнулся. Насчёт тебя, моя дорогая, я решил, что чем меньше ты будешь знать, тем лучше. И посоветовался с мэри. Мы договорились держаться от всего этого подальше. Я не шутил, когда говорил, что не хочу рисковать пенсией. Вскоре потребовали выкуп Я не понимал, кто этим занялся, и до сих пор не понимаю. Но тут, по крайней мере, всё просто. Единственная моя забота была, чтобы ты не занималась непосредственно обменом. Это очень опасно. Мне совсем недавно направляли в грудь пистолет, и я считал, что за свою глупость должен расплачиваться сам, а не подставлять тебя. Очень рад, что удалось уговорить тебя остаться в машине. Я ещё рассказывать особенной нечего, кроме, может, факта, что человек, который взял деньги и передал картину, не был похож на Сабатине. Но не спрашивай меня, как он выглядел. Я не разглядел его. Флавия, слушая генералов, постоянно отгоняла от себя мысли о виски и сигарете. Елена Форти не полагает, что Марию Деланну убили по приказу Сабауды, И Маурицио собирался ему отомстить, — произнесла она после долгого молчания. — Да, — отозвал Саботанда. Саботини намеревался привлечь внимание к этому обвинению тем, что сожжет картину. И он был прав, иначе бы его разоблачения замяли. Ни одна газета не захотела бы с этим связываться. Меня по-прежнему мучает вопрос, почему он взял именно эту картину. Очевидно в её сюжете он усмотрел определённые аллюзии на гибель своей сестры, произнёс Аргаил. Но в этой истории счастливый конец. Нет, не счастливый. А Макиавелли сказал, он запомнил более позднюю версию, возникшую в эпоху Возрождения, там действительно всё было в порядке. Но я порылся в справочниках, специально для тебя, в первоначальном варианте, Кифал пронзает бедняжку Прокриду своей волшебной стрелой, и всё. Никакая богиня не появляется потом, чтобы её воскресить. Вот как? Да. Значит, не такое уж бедное воображение было у Соботини. Генералу Батандо уже давно бы наскучил разговор, если бы не тёплый вечерний воздух и мягкий свет, заливающий веранду, создающий благостное настроение. Все четверо давно и хорошо знали друг друга и наслаждались безмятежным вечером тихой беседы. Голубовато-розовые полоски в небе уже потускнели, а тишину нарушал лишь стрекот-цикат. Что касается Сабауды, не знаю. Нам всем было известно, что спецназ порой поступал не менее жестко, чем террористы, но утверждать, будто они действовали по его прямому приказу, нельзя. И вряд ли тут могут помочь сведения о банковских счетах. Может, об этом что-нибудь сказано в отчете, но мы его не видели, и... Батанда замолчал. прислушался. Возникший вдали шум становился громче. Постукивание и рокот мотора означали, что к дому приближается автомобиль. Генерал посмотрел на мэри, та пожала плечами: "Я никого не жду". Вскоре на дорожке показался потрёпанный красный Fiat. Водитель остановил машину примерно в 10 метрах от крыльца и заглушил двигатель. Стало тихо и почему-то тревожно. Он вышел и с раздражением захлопнул дверцу. Флавия вгляделась. Так это же до Сони. Кто? Журналист и полицейский информатор пояснила она, наблюдая, как потный Доссони рассматривает помятое крыло машины. Наверное, зацепился за что-то по пути. Даже издалека было видно, что он очень злой. Хе. Одно другого не лучше, усмехнулся Батандо. Доссони пнул шину, развернулся и деловито направился к ним. У вас тут не дорога, а чёрт и что? Проворчал он, поднимаясь по ступенькам. "Да?" мягко согласилась Мэри. "В пригородах Милана дороги лучше". "Да сони недовольных хмыкнул. Как вы нас нашли?" спросила Флавия. "Без особых трудностей. Просто подключился к вашему мобильному телефону, послушал, о чём вы говорите с мужем. И всё. Есть такие маленькие симпатичные штучки. Кстати, сейчас они уже продаются в магазинах. И что вам надо? Ну, во-первых, узнать, где Елена Фортине?" Хм, не думала, что вам захочется с ней общаться. Взгляд Флавия был прикован к блестящим капелькам пота на лбу до Сони. Освещённые мягким сиянием ламп, они делали его немного похожим на космического пришельца. Нужда заставила, промолвил он. Думаю, она уехала, неизвестно только куда. Хм, надо же, не повезло. Могу я спросить, зачем она вам понадобилась? Дасони вытащил из кармана пистолет с глушителем и смущённо уставился на него, словно удивляясь, как он там оказался. Я намеревался её убить. Дасони понизил голос до шёпота, будто не хотел нарушать тишину. Прошу меня извинить, но придётся пока ограничиться вами четверими. Он нацелился на Флавию. Погодите, погодите, запречитала Мэри с слезливыми нотками в голосе. Аркаил не сомневался, что она часто использовала такие интонации в трудные моменты. А что значит убить? Удивляюсь, почему вам пришло это в голову. Примерно с полминуты до Сони прикидывал, стоит ли отвечать, затем решил, что вреда не будет. Понимаете, я хочу обеспечить гарантии, что определённые сведения не получат огласки. Для этого необходимо собрать в одном месте все имеющие отношение к делу документы. А носители информации заставить на всегда замолчать. Он улыбнулся. Ну что, вам стало легче? О, боже! Мэри Вернэй взломила руки. Я совершенно ничего не понимаю. Какие документы? Какие сведения? Заверяю вас, молодой человек, убивать нас нет смысла. Хм, верно, Джоннитон. Пожалуй, да, Угрим отозвался Аргайл. А я считаю, что следует, произнёс Дассони, по-прежнему не повышая голоса. Он был на удивление спокоен. Очевидно, к этому способствовала домашняя атмосфера веранды, ну и, конечно, пистолет. Я убил эту женщину и не желаю, чтобы подтверждающие документы попали в плохие руки. У нас нет никаких документов, сказала Флавия. Разумеется, согласился Досони. Тон то у него был почти извиняющийся. Их я изъял у Собятини. Но вы кое-что пронюхали, а значит, вы её убили, изумилась Флавия. Да. Зачем? Мне приказали, а я выполняю приказы. То же самое я сделал и с Сабатине. А теперь вот думаю, пришло время поработать и на себя. Кто вас навёл? <связываю> Извините, но это секрет. Скажите, молодой человек, произнесла Мэри, есть надежда, что нам удастся уговорить вас уйти. Не <связываю> сомневайся. Не делайте этого, прошу вас, истерически воскликнула она, хватая со стула коричневый дипломат и заставляя Досони перевести дуло пистолета на неё. Пожалуйста, не надо. Вы пожалеете об этом. Пожалеете вот тут. Куй какие деньги. Она попыталась раскрыть дипломат. Как раз сегодня утром генерал ходил в банк. Берите всё. Здесь его пенсия за 2 месяца. Досони устало наблюдал за её суетой, потом ему надоело. Он придирчиво оглядел пистолет. Подошёл сзади к креслу Аргайла и приставил дуло к его голове. Джонатан закрыл глаза. Он испугался, но не так, как можно ожидать в подобной ситуации. Он не отводил взгляда от мэрри Верней. В её глазах мелькала странная уверенность, они словно говорили: "Ничего, ничего, потерпи чуть-чуть и всё будет в порядке". "Когда вы наконец замолчите", сказал Дассон. Молодой человек, будьте осторожны, продолжила Мэри тоном пожилой дамы, не сознающей реальной опасности. Ведь он может нечаянно выстрелить. Помню, мой кузен Чарльз однажды чистил своё ружьё. А это было в 53-м. А нет, нет, нет, я ошибаюсь, в 54-м. Заткнись, идиот, карякнул досон и перевёл пистолет на неё. Мэри издала сдавленный крик и уронила дипломат. По полу рассыпались бумаги. Она засуетилась, запричитала, начала их собирать. Ой-ой-ой-ой, это же важные документы. Досони решил, что с него хватит. Он медленно двинулся к ней, а Мэри вдруг подняла голову и не сводя взгляда с нацеленного дула, три раза выстрелила ему в грудь из пистолета, который ухитрилась достать из дипломата Батанда. Раздался ужасающий грохот. Тело Досони взлетело в воздух и рухнуло на Аргайева. Тот дико вскрикнул и начал лихорадочно выкарабкиваться. Успокоился лишь, перебравшись по другую сторону стола. Вокруг снова установилась тишина, лишь звенели цикады. Под воздействием волшебного света на веранде красное вино в бокалах и быстро образовавшиеся лужи крови на полу создавали непередаваемый колорит. Аркаев вдруг совершенно не к месту вспомнил, что видел такое однажды на картине. Кажется, она называлась «Казнь святой Екатерины на колесе». Венецианская школа. По части колорита венецианцы всегда были очень сильны. Джорджона? Он попытался вспомнить, и тут ему, наконец, пришло в голову, что сейчас это совершенно не важно. Ботанда и Флавия сидели молча. «Возгласы, боже мой, или вот так-так, в данной ситуации неуместны. Впрочем, как и все остальное». Поразительным было поведение Мэри. Она быстро встала, пощупала пульс до Сони, проверила его карманы. «Откуда у вас пистолет?» — спросил Аргайл. «Тадо я его забыл сдать», — ответила она. «Это, конечно, безобразие, оставлять его в дипломате заряженном, но с учетом обстоятельств мы его простим». Она была необыкновенно спокойна, пугающе спокойна. Твердой рукой налила всем вина. Во что значит настоящий профессионализм? У Аргаила сильно дрожали руки, он едва держал бокал. Не смотрите на меня так, Джонатон, произнесла она строго. Не надо. Вы думаете, он шутил или мог передумать? Нет. Вопрос стоял либо он нас, либо мы его. Но что? Вы хотели, чтобы я выстрелом выбила у него из руки пистолет? Так у меня уже не то зрение. Я счастлива, что вообще попала. Понимаете, давно не практиковалась в стрельбе. И что теперь делать? Он не переставал задавать вопросы, видимо, под воздействием шока. У нас есть выбор. Либо мы избавимся от тела, либо позвоним в полицию. А если у него где-то там сообщники, тогда придётся принять бой. Но я уверена, что он был один. Думал взять нас нахрапом. Плохо работает парень. Эх, без выдумки. Аргаил был потрясён. Мэри Вернэй разговаривала так, словно пристрелить человека для неё такое же обычное дело, как испечь яблочный пирог. Звонить в полицию по меньшей мере неразумно, тихо произнёс Батанда. Нам с Флавией придётся поработать, чтобы исключить возможные рецидивы. Он посмотрел на неё. Она сонно кивнула и поднялась. Да, поехали. Куда, спросил Аргайль. В Рим. Будем разбираться. Прежде всего, встретимся с Дилланной, сообщим о смерти убийцы его жены. Он единственный, кто сумеет нас защитить. Ай, жаль, что мы не имеем достаточно веских доказательств. Одну минутку, недовольно проговорил Аргайль. А это, он указал на тело до Сони. Это не может оставаться здесь. Батандо задумчиво посмотрел на мёртвого негодяя. — Вы правы. Вам придется его убрать. — Я? Но почему я? — Вы мужчина. Или вы считаете, что этим должна заниматься Мэри? Он сурово взглянул на Аргайла. — И не надо выпендриваться, Джонатан. Если бы не она, на полу сейчас валялись бы вы с простреленной головой, а не до Сони. Они наблюдали за исчезавшей в ночном мраке машиной, затем мэрия обратилась к Аргаеву. Ну, давайте же, Джонтон. Принимайтесь за дело. Я считаю ваши легкомыслие неуместным, хмуро отозвался он. Но его действительно нужно убрать. Вы слышали слова генерала? Мне одной не справиться. Если утром зайдёт бакалейщик, что я ему скажу? Давайте прежде выясним один очень важный вопрос. Где деньги? Какие деньги? 3 миллиона долларов. Ах, эти деньги. Вот именно эти. Мэри внимательно посмотрела на него и глубоко вздохнула. В Швейцарии. Я отвезла их туда в прошлый понедельник, положила в банковский сейф на своё имя. Естественно. Примерно с минуту они стояли и смотрели друг на друга. Почему вы молчите? Наконец произнёс Аркадий. А что говорить? Вы спросили, где деньги? Я ответила. Как они к вам попали? Какой вы всё-таки любопытный. Мэри взяла бокал, глотнула вина. К вашему сведению, очень просто. Тадеу рассказал о намечающейся встрече с Соботиным, и я взволновалась. Тайком двинулась за ним на своём маленьком автомобиле и всё видела. В том числе и то, как Соботинин отъехал в фургончике, оставив бедного Тадеу с носом. Пока мой генерал скакал по автостоянке туда-сюда, я на почттительном расстоянии последовал за Сабатине. Он остановился у бензоколонки. Э, кстати, вы замечали одну особенность человеческого организма? Э, кажется, она универсальная. После стресса людям обязательно хочется посетить туалет. Аргаил намеревался заявить, что его жизнь, к счастью, не изобилует серьёзными стрессами, но передумал. Извинившись, он побежал к дому, где пробыл несколько минут. То же самое и с Сабатине, сказала Мэри, когда Аргайл вернулся. Он стремглов ринулся в туалет, а я угнала его фургончик. Аргайл удивлённо вскинул брови. Он оставил ключи? Мэри улыбнулась. Нет, но фургончик был старым, и завести его для меня не составило большого труда. А потом вы втёрли очки генералу, и он решил ничего подобного. Что? До Аргайла не сразу дошло. Вы хотите сказать, что он участвовал в этом? После стольких лет безупречной полицейской службы стал преступником? Джонатан, воскликнул мэр. Неужели вам не стыдно говорить такие глупости? У нас просто не было выхода. 3 миллиона долларов, да они нам и даром не нужны. Вы знаете, как справиться с таким количеством грязных денег? Аркаил покачал головой. В наше время это непомерно сложная задача. К тому же, деньги нам не нужны. У меня своих вполне достаточно. У Тадеу пенсии. Запрос у нас скромный. Нет, нам пришлось взять эти деньги, поскольку мы не понимали, как выкрутиться. Саботини убили. В его квартире уже побывала тайная полиция. Тадеу догадывался, что убийца связан с делом о похищении Марии Диланны и не хотел в это влезать. Вы можете его за это винить с учётом того, что произошло здесь. Если бы он возник с картиной, то пришлось бы объяснить, как она к нему попала. Проще было убедить всех, что её похищали ради денег. Пусть думают, что у Сабатине был сообщник. Можно было рассказать об этом Флавие. Нет! Тадео делал всё, чтобы убедить её прекратить поиски. Если бы она поступила так, как ей советовали все генерал, премьер-министр, Дилано, Уверенно вы тоже ей это говорили, тогда бы всё было в порядке. А так мы сейчас вляпли в неприятную историю. Её нельзя за это упрекать. Она добросовестно выполняла свою работу. Я никого не упрекаю. Просто Тадео не мог взять и без объяснений принести картину в музей. Вы могли её найти в Канаве. Не глупите. Дважды подобный идиотизм не проходит. Давайте лучше наведём порядок на веранде. Секундочку, твёрдо произнёс Аргаил. Я всё понял. Действительно, вам пришлось имитировать получение выкупа. Но, он заглянул ей в глаза. Деньги-то остались у вас. И возвращать вы их, похоже, не собираетесь? На Флавию вам наплевать? По вашей милости она осталась без работы. Батанда откровенно ей ульгал. Вызвался передать выкуп, возвратил картину, Разве ты честно? Мэрри сделала гримасу, словно ей предстояло в третий раз объяснить тупому ученику простейшее правило. Джонатан. Кому мы их можем вернуть? Деланне? Нет уж, извините. В конце концов картина найдена. Заслуга в этом принадлежит лично мне. А я, знаете ли, не привыкла трудиться за даром. И Батандо согласился? Да. Ну, конечно, пришлось с ним побеседовать. Даже самый честнейший человек, когда его вот так провожают на пенсию, становится очень прозорливым. Ну, придётся рассказать ему всё в лави. Не нужно. Она не поймёт и расстроится. А в её положении лишние переживания ни к чему. Батанда это тоже будет очень неприятно. Можно не сообщать. Но тогда вам следует поделиться. Мария внимательно посмотрела на Аргайа. Ничего себе, тихий, безобидный учёный. С кем поведёшься, от того и наберёшься, заметил он. Кроме того, я теперь должен думать о будущем своего ребёнка. Она вздохнула: "Ладно, договоримся. Но познее. Или вы мне совсем не доверяете?" "Что вы, у меня и в мыслях не было. Познее так познее. Давайте теперь попробуем его убрать". Мария принесла из чулана кусок толстого непромокаемого брезента, Подавляют вращения, они завернули в него тело до Сони и медленно потащили к машине. Лучше всего положить в багажник, предложил Аргайл и усмехнулся. Удивляюсь своему спокойствию. Забавно, как быстро человек привыкает к самому ужасному. Он открыл багажник, осветил фонариком набросанные инструменты, обрывки газет, обёртку от сэндвича, сдвинул всё в сторону, чтобы освободить место, и увидел коричневый конверт. Внутри лежало несколько машинописных листов. На первом написано «Отчет о расследовании по делу об убийстве Марии Диланны в мае... Боже!» «Оказывается, он оставил его у себя!» Они прислонили брезент с телом до Сони к автомобилю, включили фары и начали читать. Через минуту Аргайл вскочил. «Их нужно предупредить о смертельной ловушке!» Он взбежал на веранду, схватил телефон, набрал номер мобильного Флавии. Через несколько секунд телефон зазвонил из сумочки, которую она забыла на стуле. Вскоре обнаружил, что Батандо в спешке тоже забыл свой телефон. Аркаил в ужасе посмотрел на мэри. Садитесь в машину. Поезжайте в Рим. Найдите их. Если повезёт, прибудете вовремя. Ну а он показал глазами на машину до Сони. Я о нём позабочусь. Не беспокойтесь. Примерно в 50 км отсюда есть очень симпатичный лесок. А потом я вымою из шланга веранду. Поезжайте, Джонатан. Спешите.